Муж Луизы торопился домой. Лестер в Чикаго и на второй день родственники собрались в юридической конторе Найт, Китли и О'Брайн, ведавшие делами старого Кейна. Лестер ехал на это собрание с уверенностью, что отец не мог обойти его в своем завещании. Их последний разговор состоялся совсем недавно. Он... Сказал отцу, что ему нужен срок, чтобы все как следует обдумать, и отец дал ему этот срок. Отец всегда любил его и одобрял во всем, кроме его связи с Дженни. Деловая сметка Лестера принесла немалую пользу фирме. Он определенно чувствовал, что у отца не было оснований обойти с ним хуже, чем с другими детьми мистер О'Брайен, толстенький суетливый человечек сердечно пожимал руки всем наследникам и правопреемникам которые прибывали к нему в контору. он двадцать лет был личным поверенным арчибалда Кейна. он знал все его симпатии и антипатии все его причуды и считал себя по отношению к нему чем то вроде исповедника и он любил его детей особенно — Ну, вот, кажется, все в сборе, — сказал он, доставая из кармана большие очки в роговой оправе и озабоченно оглядывая присутствующих. — Очень хорошо. Можно приступить к делу. Я прочту вам завещание без каких бы то ни было вступлений и предисловий. Он взял со стола большой лист бумаги, откашлялся и стал читать. Документ был составлен не совсем обычно. Сначала перечислялись мелкие суммы, отказанные старым служащим, домашней прислуге, друзьям, затем посмертные дары различным учреждениям и, наконец, наследство, оставленное ближайшим родственникам, начиная с дочерей. И Имаджан, как любящей преданной дочери, была завещена шестая часть капитала, вложенного в фабрику и шестая часть остального имущества покойного, составлявшего около 800 тысяч долларов. Ровно столько же получили эми и Луиза. Внукам по достижении совершеннолетия перечитались небольшие награды за хорошее поведение. Далее речь шла о Роберте и Лестере. Ввиду некоторых осложнений обнаруживавшихся в делах моего сына Лестера, я полагаю своим долгом дать особые указания, коими следует руководствоваться при распределении остального моего имущества, а именно одну четвертую часть капитала промышленной компании Кейн и одну четвертую часть прочего моего имущества, движимого и недвижимого, в наличности, акциях и ценных бумагах. Я завещаю моему возлюбленному сыну Роберту в награду за неуклонное выполнение им своего долга, а одной четвертой частью капитала промышленной компании Кейн и одной четвертой частью прочего моего имущества, движимого и недвижимого, в наличности, акциях и ценных бумагах я завещаю ему управлять в пользу брата его Лестера до того времени, когда будут выполнены поименованные ниже условия. И я желаю и требую, чтобы все мои дети содействовали ему в управлении промышленной компанией Кейн и другими вверенными ему капиталами до тех пор, пока он сам не пожелает сложить с себя таковое управление или не укажет другой, лучший способ осуществления его. Лестер негромко чертыхнулся. Краска сбежала с его лица, но он не пошевелился. Не устраивает же сцену. Выходило, что он даже не упомянут отдельно в завещании. Поименованные ниже условия не были прочитаны всем собравшимся, что, по словам мистера О'Брайна, соответствовало воле покойного. Однако Лестеру и остальным детям он дал их прочесть в тот же день. Лестер узнал, что будет получать десять тысяч в год в течение трех лет. За каковой срок он должен сделать следующий выбор? Либо он расстанется с Дженни, если еще не женился на ней, и тем приведет свою жизнь в соответствии с желаниями отца. В этом случае ему немедленно передается его доля наследства. Либо он женится на Дженни, если еще не сделал этого, и тогда будет получать свои 10 тысяч в год пожизненно. Но после его смерти Дженни все равно не получит ни цента. Упомянутые десять тысяч представляли собой годовой доход с двухсот акций, которые тоже вверялись Роберту до того времени, как Лестер примет окончательное решение. Если же Лестер не женится на Дженни, но и не расстанется с ней, он по истечении трех лет перестанет получать... Что бы то ни было, по его смерти акции, с которых он получал доход, распределяются поровну между теми из детей Арчибалда, которые к тому времени будут в живых. Любой наследник или правопреемник, оспаривающий завещание тем самым лишается права на свою долю наследства. Лестера поразило, как подробно отец предусмотрел все возможности. При чтении заключительных условий у него даже мелькнуло подозрение, не участвовал ли в их формулировке Роберт. Но, разумеется, он не мог утверждать этого с уверенностью. Роберт никогда не проявлял к нему враждебных чувств. — Кто составлял это завещание? — спросил он у Брайана. — Да мы все понемножку старались, — ответил тот несколько смущенно. — Это было нелегким делом. Вы знаете, мистер Кейн, вашего батюшку трудно было в чем-нибудь переубедить. Такой был человек. В некоторых из этих пунктов он чуть ли не против себя самого шел. За дух завещания мы, конечно, не несем ответственности. Это уж касается только вас и вашего отца. Мне было очень тяжело выполнять его указания. — Я вас вполне понимаю, — сказал Лестер. — Пожалуйста, не беспокойтесь. Мистер О'Брайан выразил свою глубокую признательность. Лестер, все время сидевший неподвижно, словно врос в кресло, теперь поднялся вместе с другими и принял равнодушный вид. Роберт Эми, Луиза, Имаджин. Все были поражены, но нельзя сказать, чтобы им было жаль Лестера. Как-никак он вел себя очень дурно. Он дал отцу достаточно поводов для недовольства. Старик-то, пожалуй, хватил через край, сказал Роберт, стоявший рядом с Лестером. Я... Никак не ожидал, что он зайдет так далеко. По-моему, можно было устроить все по-другому. — Неважно, — буркнул Лестер, мрачно усмехнувшись. Сестрам хотелось его утешить, но они не знали, что сказать. Ведь, в конце концов, Лестер сам виноват. — Мне кажется, папа поступил не совсем правильно. Начала было эмино Лестер... Резко оборвал ее. Как-нибудь переживу. Он наскоро подсчитал в уме, каковы будут его доходы, если он не выполнит воли отца. Его 200 акций стоят на бирже чуть больше тысячи долларов штука и дают от пяти до шести процентов дохода. Да, больше десяти тысяч в год никак не получится. Родственники разъехались по домам. Лестер заехал к сестре, но, торопясь выбраться из родного города, отказался от приглашения к завтраку, сославшись на неотложные дела и ближайшим поездом уехал в Чикаго. Всю дорогу мысли не давали ему покоя. Так вот, значит, как мало любил его отец. Возможно ли? Ему, Лестеру, Кейну бросили десять тысяч, да и то всего на три года, а дальше он будет получать их только, если женится на Дженни. «Десять тысяч в год», — подумал он, — «и то всего на три года». Фу, господи! Да столько всякий приличный конторщик! может заработать и подумать, что родной отец так поступил со мной.